Глава тринадцатая Майор Дюпон был краснолицый и седовласый человек с внушительным брюхом. Однако он был достаточно энергичен, знал свою артиллерию и был сейчас поглощен страстным желанием поработать с невероятным оружием захватчиков. Прежняя команда пушечного корабля, включая часовых, спала под палубой значительно крепче, чем ей хотелось бы пока я разобрался с механизмом безоткатного орудия и объяснил его майору. Он моментально все понял и расплылся в бешеной радости. По сравнению с его опытом использования неровных пушечных жерл, заряжания сдула, медленно горящего пороха и прочих неудобств его профессии, происходящее явилось для него откровением. Заряд, пыш и снаряд в одном корпусе — чудеса. И что, этот рычаг открывает затвор? Точно. Во время стрельбы держитесь подальше от этих отверстий, потому что газ при взрыве выходит оттуда, компенсируя отдачу. Стреляйте прямой наводкой, расстояние слишком мало. Я полагаю, что на такой дистанции не придется делать поправку на ветер. И навесная стрельба не нужна, скорость вылета здесь много больше, чем вы привыкли. Рассказывайте дальше. Сказал он, поглаживая гладкую сталь. Следующий шаг. Граф позаботится о том, чтобы корабль передвинули на рассвете выше по течению и поставили на якорь у набережной ниже лондонского моста. Я прибуду на мост в заранее оговоренное время. Его морской хронометр был так велик, что походил на качан капусты. Он был стальной и громко тикал. Однако граф заверил меня в его точности, и мы установили его по моим атомным часам, размером не больше ногтя, и точными до секунды в год. Это было последним, что требовалось сделать. И когда я поднялся, чтобы уйти, граф протянул мне руку, я пожал ее. — Мы всегда будем благодарны вам за помощь, — сказал он. — У моих людей теперь есть новые надежды, и я разделяю их энтузиазм. — Это я должен благодарить за вашу помощь, в особенности принимая во внимание, чем может обернуться для вас наша победа. Он отбросил эту мысль, как бесполезную. очень храбрый человек. — Как вы объясняли, мы победим, умираем. Мир без этих свиней — достаточная награда. Даже если мы не будем этому свидетелями, исполняйте ваш долг. — Я исполнил. Старался забыть, что от моих действий зависит судьба миров, цивилизации, целых народов. Малейшая ошибка — случайность, и для них все будет кончено. Поэтому случайности не должно быть. Подобно скалолазу, который не смотрит вниз и не думает о пропасти под ним, я изгнал из головы мысли о неудаче, и, чтобы подбодрить себя, старался вспомнить что-нибудь веселое. Сразу на ум ничего не пришло, поэтому я стал думать о том, как разделаюсь с ним и его системой, и это действительно вдохновляло. Я поглядел на часы, пора идти, и я пошел. Быстро, не оглядываясь, улицы были пусты. Все добрые люди пребывали дома, в постелях, и мои шаги эхом отдавались в тишине спящих зданий. Небо позади меня поселело, приближался рассвет. В Лондоне полно темных переулков, дающих идеальное укрытие. Ими я и воспользовался, не упуская при этом из вида лондонский мост. Наконец появились первые солдаты, некоторые шагали в ногу, другие еле тащились, и все выглядели усталыми. Я и сам чувствовал себя утомленным, и потому сосал таблетку стимулятора, не отрывая глаз от часов. В идеале мне следовало появиться на мосту, когда начнется обстрел, достаточно далеко от ворот, чтобы не пострадать, но и достаточно близко, чтобы проникнуть в них во время суеты, которая возникнет, когда откроют огонь. Со своего наблюдательного пункта я засекал время, которое требовало с разным группам солдат, чтобы пройти мост, пока не получил точную оценку. Цифры на часах бежали. Наконец наступил момент, когда я по-военному расправил плечи и бойко шагнул вперед. — Лорд Титор! — выкрикнул чей-то голос, я понял, что обращаются ко мне. Я был так поглощен расчетом времени, что совершенно позабыл о возможности того, что его дьяволы тоже пойдут по мосту. Я махнул рукой, скорчил злобную гримасу и быстро зашагал вперед. А кликнувший меня человек с озадаченной миной поспешил за мной. По моему мундиру он знал, что я принадлежу к его компании, но мое лицо было для него новым. Он, наверное, хотел узнать у меня, как идут дела в родном сумасшедшем доме. Я же не хотел затевать с ним никаких разговоров, потому что не понимал их языка. Вот я и заспешил вперед, с неудовольствием чувствуя, что он торопится за мной. Потом я сообразил, что иду слишком быстро и подойду к воротам как раз вовремя, чтобы быть разорванным на куски. Проклинать свою беспечность не было времени. Его только-только хватило, чтобы выбрать желательное продолжение этой хлопотной истории. В настоящий момент мне вовсе не хотелось быть разорванным на части. Я уже видел канонерку, вышедшую на позицию, и фигуры на палубе. Нужно остановиться здесь, в назначенной точке, что я и сделал». Сзади загремели тяжелые шаги, и, легшая мне на плечо, рука развернула меня. — Лортеллиру? — воскликнул он. Выражение его лица изменилось, рот раскрылся. — Блевит! — заорал он. — Наверное, узнал меня по фотографии. — Ну да, блевит! — сказал я, и выстрелил ему в шею наркотической иголкой из пистолета, зажатого в ладонь. Однако тут же прозвучал еще крик «Блевит!», И еще один из его товарищей протиснулся сквозь ряды солдат. Его тоже пришлось уложить. Это, естественно, заинтересовало всех находящихся поблизости. Зазвучали испуганные крики «Кто-то поднял оружие!» Я прислонился спиной к парапету моста, размышляя, уж не придется ли мне перестрелять всю французскую армию. Мне пришлось... Первый снаряд, не слишком точно выпущенный майором-артиллеристом, ударил в мост в каких-нибудь десяти метрах от меня. Раздался сильный взрыв. Воздух наполнился свистящими обломками кирпича и стали. Я бросился на землю вместе со всеми остальными солдатами. Кое-кто, правда, лег навеки. Лежа, я воспользовался удобным случаем и всадил иголки в ближайших ко мне солдат, которые были свидетелями недавней сцены. Тем временем Дюпон учился владеть своим оружием, и следующий снаряд ударил в городскую стену. Среди людей на мосту началась паника. Я орал и бегал вместе с остальными, с удовольствием наблюдая, как очередной снаряд пробил ворота насквозь и взорвался внутри караульный. Теперь, как и следовало ожидать, все движущееся отшатнулось от ворот. Я плюхнулся на живот и ужом пополз вперед. Снаряды взрывались теперь в самих воротах и поблизости от них, вызывая вполне приличные разрушения. Я быстро взглянул на часы и отметил, что конец обстрела совсем близок. Сигналом будет снаряд, пущенный в стену в отдалении от моста. После этого будет еще несколько выстрелов, но не по воротам уже, а по другим удобным целям. Снаряд ударил в стену в добрые сотни метров вниз по реке и проделал в ней аккуратную дыру. Я вскочил на ноги и побежал. Какая прекрасная куча обломков. Повсюду хлам и битый кирпич. Воздух насыщен пылью и вонью взрывчатки. Если после бомбардировки кто-то и выжил, все давно сбежали. Я перелез через кучу обломков и скользнул за угол. Единственным свидетелем моего не слишком деликатного вторжения была пара, выглядывавшая из какого-то подъезда англичане, судя по одежде увидев меня они тут же убежали итак несмотря на неприятности на мосту план сработал отлично пушка на реке вновь открыла огонь это не входило в мой план что то пошло неправильно сделав последний выстрел мои сообщники должны были сойти на берег и удалиться в надежное убежище прозвучали еще два выстрела почти одновременно пушка не могла стрелять так быстро Это стреляло другое оружие. Алерт Эмс-стрит. Улица, на которой я находился, шла параллельно стене. Теперь я был уж достаточно далеко от моста, так что мое присутствие уже не ассоциировалось с тамошними событиями, и к моим услугам была лестница, ведущая на гребень стены, на наблюдательную площадку, сейчас пустую. Возможно, благоразумие настаивало на последовательном выполнении моих планов но я уже много лет подряд не прислушивался к его голосу и не собирался делать этого и сейчас. Я быстро огляделся, поблизости никого не было, и забрался наверх. С гребня стены открывался прекрасный вид на реку. Майор по-прежнему управлял своим орудием, часто стреляя по другой канонерке, которая поднималась на всех парусах вверх по реке. Новоприбывший, хотя и поставленный в невыгодное положение движением платформы, был более опытен и точен в обращении с оружием. Снаряд уже пробил огромную дыру в носу судна моего соратника, а пока я смотрел, другой попал в середину палубы. Орудие замолчало. Задрав кверху ствол, стрелок исчез. Какая-то фигура промчалась через пристань и скрылась в неопасном теперь судне. Я извлек свой электронный телескоп и направил на палубу. Я заранее знал, что увижу. Это граф пришел на помощь своим людям. Но еще до того, как он прыгнул на борт, майор с окровавленным лицом поднялся и снова стал к орудию. Он развернул пушку, целясь в другой корабль и влепил заряд прямо в него. Это было отлично сделано прямо в ватерлинию под вражеским орудием. Пушка. Замолчало, и корабль стал погружаться. Когда я снова поглядел на майора, то увидел, что он перезарядил свою пушку и выстрелил в мост во вражеских солдат на нем. Граф помогал ему заряжать. Они оба улыбались и казались очень довольными собой. Огонь продолжался с нарастающей скоростью. Я спустился вниз. Их нельзя было винить. Они знали, что желали. Наконец-то они стреляли по врагу, которого ненавидели все эти годы. Стреляли из превосходного, весьма эффективного оружия. А оба, оба они будут продолжать стрелять, пока не погибнут. Наверное, этого они и хотели. И чтобы эта жертва принесла хоть какие-нибудь плоды, я должен продолжать собственное дело. У графа я хорошо изучил карту города. Вперед по улице утиной ноги. Потом на Кэнон-стрит и налево. Там были люди. Торопливо пробегали испуганные жители. Беглым шагом в противоположном направлении шли солдаты. Никто не обращал на меня ни малейшего внимания. А там впереди, в конце улицы, возвышались громадные стены и купол, несомненно, собор святого Павла. Близится конец еще одной дороги. Мое последнее свидание с ним.